«Так и надо этой выдре!» Лилька за бока держалась от смеха. «А во Владиславе вы ничего не нашли лучше как сфотографировать их машину?» рявкнул Марок, перекрикивая нас. «Но послушай, потом же они были в Сопоте, вспомнила я. Из-за них Тереса сидела в темной ванной. Потому что бедняги из-за вас сбежали из Владислава и вернулись в Сопот. Кто же знал, что опять нарвутся на вас?» «А что было дальше?» спросила мамуля. Так мы их и преследовали всю дорогу? Нет. Убедившись, что вы за ними следите, начиная с опыта, они решили поездить за вами, чтобы понять, наконец, намерения Тересы. Эдита боялась двух вещей. Ей могла грозить опасность из-за ее прошлого. Опасность могла грозить ее сокровищем. Она впала в панику, заразила своим паническим настроением и доробиков. Оба они собирались вместе с ней отбыть в Канаду, ждали загранпаспортов. Стали решать, что следует предпринять. Похитить Тересу, узнать ее намерение, попытаться договориться с ней, попытаться откупиться от нее, хорошенько запрятать ее где-нибудь и, наконец, убить ее. Планы не удались. Тут во многом напортачил дорогой к младшей, у которого были свои планы. Ему вовсе не хотелось делить сокровища с бабкой, он решил один их загробастать. Тайком перерисовал ее карту. «Зачем?» — перебила я. Он не знал, что сокровища спрятаны в колодце, в Тонча? Не знал. До такой степени Эдита с ним не откровенничала. Карту ее он видел, понял, что где-то поблизости должно быть одно из поместьй Радзивиллов. Да, кстати, карта Эдиты в самом деле была на куске старой немецкой штабной карты. Не знаю уж, где она ее раздобыла. Может, у кого из своих немецких любовников позаимствовала. Но и обозначила на ней место, где спрятаны сокровища. Должно быть, собиралась достать сокровища с помощью своего тогдашнего мужа, Доробека-старшего. Самого старшего. Собираясь бежать в Канаду, видимо, договорилась с ним, что он достанет драгоценности и привезет ей. Но получилось так, что муженька посадили за решетку, она сбежала с картой в Канаду и никогда уже не обращалась к бывшему мужу за содействием. Ее внук, Доробек-младший, подслушал разговоры бабки со своим отцом, Узнал о спрятанном сокровище, узнал, что Тереса почему-то гоняется за бабкой, подумал, что гоняется за теми же сокровищами, вот и решил ее похитить, чтобы все выпытать. А за моей пленкой почему они охотились, хотела знать тетя Яде. Во-первых, боялись, что она может стать вещественным доказательством их преследования вас. Во-вторых, надеялись, что фотографии помогут им понять истинные намерения Тересы. «А Яна-ка зачем они похитили?» Ну, а тут уж пана Эдита совсем запаниковала и решила, пан или пропал. А вдруг Тереса и в самом деле отвяжется? «Интересно, как же его сторож не поймал на рыбных прудах?» — спросила Лилька. «Их же всегда стерегут». Эдита хорошо заплатила сторожу и очень надеялась, что случай с похищением отца испугает вас, и вы оставите ее в покое» или хотя бы засядете надолго в Чешине в поисках отца, а она тем временем спокойно смотается в Тончу. Вот и металась между Чешиным и Тончей, а следом за ней метался молодой Доробок, в надежде, что сокровища все-таки достанутся ему, а не бабке. Смешно слышать. Эдита бабка», — бабка, вздохнула Тереса. «А откуда ты все это знаешь, поинтересовалась я? Панна Эдита откровенничала с тобой? Марк сделал невинное выражение лица. «Панна Эдита не откровенничала, но ведь оба Доробика прекрасно говорят по-польски, а человек в раздражении. Особенно если этот человек опасается, что его привлекут к суду за похищение другого человека», — подсказала я. «Правильно? Есть двух узол. Уж лучше пооткровенничать». «Только бы наследники дяди Витальда не прослышали проклад в колодце», — озабоченно проговорила тетя Яде. «Ведь ни за что не поверят, что мы из колодца повытаскивали все до последнего. В поисках какой-нибудь закатившейся жемчужинки сотрут с поверхности землю всю тончу. Они прежде всего не поверят, что мы все передали в государственную казну», — поправила ее Лилька. из поверхности земли сотрут нас». О завершении аферы мы узнали из письма Тересы, написанного после ее возвращения в Канаду. Письмо дышало мстительной сатисфакцией. Надежды Тересы оправдались полностью. Мы узнали, что Том Уолтерс сам отправил жену в Польшу за спрятанным ею сокровищем, о котором она многократно рассказывала ему и которое, собственно, повлияло на решение миллионера жениться на Эдите. Впрочем, не только жениться, но, что гораздо важнее – И не развестись, ибо у миллионеров есть такое обыкновение – многократно жениться и разводиться. Панна Эдита вернулась из Польши без сокровищ, что весьма отрицательно сказалось на отношении к ней мужа. Последний тут же переписал завещание в пользу своих детей от первого брака. Но это еще не все. Тересе не было никакой необходимости раскрывать глаза супругу-миллионеру на прошлое его жены. Это сделал молодой Доробок в отместке бабки за то, что она не собиралась делиться с ним своим богатством. Разозленный полным провалом своих собственных планов, он отправил в письме бабкиному мужу-миллионеру копию свидетельства о ее браке со своим дедом Доробоком. Наверное, оригинал стащил у отца. Панну Эдиту судили за бегамию, двоемужея, о чем немедленно узнали все канадские садоводы-любители. «Ну и говори после этого, что нет справедливости на свете!» вскричала Люцина, не веря глазам своим. Мамуля о чем-то задумалась, старательно складывая только что прочитанное на письмо. «У нас еще много родни в воле Шедловецкой», задумчиво произнесла Анна. «Родственники со стороны отца. Его предки испокон веку там жили. В воле я не была уже больше сорока лет. Но, сдается мне, там тоже есть какой-то колодец. Конец книги. Читала Кира Серова. Книга записана в Центре информации и образования Союза слепых Эстонии. Таллинн. 2000 год.